Жорж Семенон. «Мегре и тихий вор». Глава пятая. Усаживаясь за стол, он не знал ни того, что внезапный телефонный звонок вырвет его из уютной домашней атмосферы, ни того, что десятки людей, которые сейчас составляли себе планы на ближайший вечер, проведут эту ночь иначе, чем предполагали и что все окна в здании на набережной Арфевр будут светиться до утра, так как бывает в ночи больших тревог. А обед был таким приятным, обстановка такой интимной, полной тонкого взаимопонимания между ним и женой. Он рассказал ей о великолепных поджаренных колбасках, которые ел в 12 часов в маленьком ресторанчике на улице Сент-Антуан. Они часто бывали вместе в таких маленьких заведениях, когда-то очень многочисленных. Типичные для Парижа они находились почти на каждой улице, их называли шоферскими бестро. Несмотря на столь скромное название, готовили там вкусно, в основном благодаря тому, что рестораторы происходили из провинции из Аверни, Британии, Нормандии, Бургундии, и не только сохраняли традиции своих кухонь, но и поддерживали контакты с родными деревнями, привозя оттуда копчености, колбасу, а иногда даже и деревенский хлеб. Вспомнились ему и Кюенде, и его мать. Эти двое привезли на людную и шумную улицу Муфтар на певный акцент своей страны и своей деревни, в кантоне Во, вместе с характерными для швейцарцев спокойствием и медлительностью. «Ты не знаешь, что сейчас со старой Жюстиной?» Мадам Мегре, казалось, читала его мысли. «Ты забываешь, что официально я занимаюсь только этим бандитским нападением на улице Лафает и ничем больше. Бандитские налеты – серьезное дело, ведь они угрожают банкам, страховым обществам, крупным предприятиям. Гангстеры быстрее приспосабливаются ко времени, чем мы. Он сказал это с легкой горечью. Ему вспомнилось, что еще только два года, и он должен будет уйти на пенсию. Мир меняется. Париж меняется. Все меняется. Люди и методы работы тоже. Разве он через какое-то время, даже еще до ухода на пенсию, висящий над ним, как дамоклов меч, не будет чувствовать себя в этом мире, который он уже не будет понимать, потерянным. «Странный человек», — сказал он тихо про себя, в то же время обращаясь к жене. Ничто не указывало на то, что его постигнет такая судьба, а его мать совершенно не казалась обеспокоенной. Когда я спросил ее, на что она будет жить, пробормотала только. Я уверена, что он не оставит меня ни с чем. И все. Если она так уверена, что сын ее обеспечил, то как он это сделал? Что придумал? Какой способ изобрел? В минуту, когда Магре уже наслаждался десертом, зазвонил телефон. Может быть, я сниму трубку, предложила жена. Но Магре сорвался из-за стола с салфеткой в руке. Звонил Жанве с набережной Арфевр. «Довольно важная новость, шеф!» Минуту назад звонил инспектор Николя. «Установлено, с кем вел телефонный разговор Рене Люсак из кафе у друзей?» «С кем?» «Вы ее хорошо знаете, господин комиссар». «С и Бурдон». «С прекрасной Розалией?» «Да. Сейчас она живет в Карбели, на берегу Сены, в собственной вилле». «Что дальше?» «Я связался с бригадой полиции в Карбели. Розалия Бурдон, настоящее время, дома». «Розалия Бурдон. Еще одна из тех, кто целые часы проводил на набережной Эрфевр, Хотя ей было уже далеко за сорок, может быть, даже около пятидесяти». Она все еще была аппетитная, пухлая, розовая, а выражения ее были такими же сочными и красочными, как и раньше. Свою карьеру она начала в юном возрасте, как девушка легкого поведения. Ее районом была тогда площадь Терн. В возрасте 20 лет она уже содержала дом свиданий, в котором бывали самые элегантные мужчины Парижа. Потом открыла на улице нотр дам де Лорет «Ночное кабаре» с довольно неожиданным названием «Шпиц Рутен». Последним любовником Розалии, большой любовью ее жизни, был некий Пьер Саботини, корсиканец, отъявленный бандит, приговоренный к 20 годам каторжных работ, за то, что в баре убил в драке двух человек из конкурирующей банды марсельцев, Сабатини оставалось отсидеть еще два года в тюрьме сен мартен де -Ре. Во время его процесса Розалия была взволнована, а когда объявили приговор, сделала все возможное, чтобы получить разрешение на брак с любовником. В свое время это было громкое дело, о нем писали все газеты. Розалия утверждала, что беременна. Некоторые считали, что она решила иметь ребенка от первого встречного, чтобы вступить в брак с любимым. А когда из министерства пришел отказ, Розалия перестала ссылаться на свое будущее материнство, притихла. Поселилась постоянно в Карбеле, откуда регулярно высылала письма и посылки в тюрьму сен мартен де -Ре. Каждый месяц она отправлялась на расположенный в Атлантике остров Ре, Где с нее не спускали глаз, опасаясь, что она будет пытаться облегчить побег любовнику. А именно там, в Сен-Мартен-дере, Пьер Саботини сидел в одной камере с Фернаном. Я приказал наблюдать за виллой в Карбейле, сказал Жанве. Там по очереди дежурят несколько человек. Что еще, говорил инспектор Николя. Просил передать вам, что едет в кафе у Версальских ворот. Из того, что он узнал вчера, следует, что Люсак каждый вечер встречается с приятелями именно там. Он хочет прийти туда раньше их, чтобы не обращать на себя внимания. Люка еще в конторе вернулся минуту назад. «Скажи ему, чтобы сегодня ночью он имел под рукой десяток людей» я перезвоню тебе через несколько минут он позвонил в прокуратуру застал там только дежурного вице прокурора я хотел бы поговорить с прокурором дюпон -Досте. его сейчас нет я знаю, но мне необходимо переговорить с ним по очень срочному делу речь идет о недавнем бандитском нападении и несомненно что с этим делом связана личность фернана я постараюсь его найти. «Вы на набережной?» «Нет, у себя дома». Он назвал свой номер телефона. С этой минуты события следовали одно за другим с молниеносной быстротой. Едва Мегре закончил десерт. Снова зазвонил телефон. Это был прокурор дюпон Досте. «Мне передавали, что вы арестовали Фернана. Это правда?» «Еще нет, господин прокурор, но у нас есть шанс» арестовать его сегодня ночью. Он кратко сообщил прокурору, как представляет себе ситуацию. «Приезжайте ко мне в кабинет как можно быстрее. Я сейчас на ужине у друзей, но сразу же выхожу и еду во дворец. Вы связались с Карбелем? Мадам Магре уже приготовила чашку очень крепкого черного кофе, а через минуту она вынула из буфета бутылку абрикосовой настойки. Смотри, чтобы не простудился. Думаешь, тебе придется ехать в Карбель? Было бы странно, если бы мне предоставили такую возможность. Он не ошибся. Во дворце правосудия в одном из обширных прокурорских кабинетов собрались уже все не только прокурор Дюпон Дастье, еще в смокинге, но и судебный следователь Лекай принесший досье Фернана и материалы о недавнем грабительском нападении, а также комиссар Буфе, один из старых коллег Мегре из другого комиссариата с улицы Сосе. В был высокий, тучный и плечистый мужчина с румяной кожей и с как бы всегда заспанными глазами, что не мешало ему быть полицейским, возбуждающим страх в преступном мире. «Садитесь, Мэгре, и расскажите нам подробно, «Как вам представляется это дело?» Перед выходом из дома Мегре провел еще одну краткую беседу по телефону с инспектором Жанье. «Я ожидаю самую важную информацию с минуты на минуту. Но уже сейчас могу утверждать, что на вилле Розали Бурдон в Карбейле в течение нескольких дней скрывается какой-то мужчина». «Его видели ваши люди?» – спросил Буфе. Голос у него был писклявый, как у маленькой девочки, и это чрезвычайно контрастировало с ростами фигуры. «Пока нет!» Им сказали соседи, что у нее кто-то есть, а описание почти соответствовало приметам Фернана. Вилла окружена на определенном расстоянии, чтобы не вызывать тревоги. Там несколько выходов. Может быть и несколько, но дело не в этом. Дело в том, что обнаружены и другие нити. Как я уже сообщил по телефону господину прокурору, Рене Люсак являлся другом Жозефа Ризона, того участника нападения, который был смертельно ранен на улице Лафайет. Они жили дверь в дверь в Фонтаней-Ороз. Этот самый Люсак Бывают компании двух приятелей в кафе неподалеку от Версальских ворот. Кафе называется ⁇ У друзей ⁇ Вчера вечером они играли там в карты, а ровно в половине десятого Люсак вошел в телефонную будку и попросил телефонистку соединить его с Карбелем. Существует предположение, что третий постоянно находится в тесном контакте со своим шефом. Если сегодня вечером они встретятся в том самом месте, а я буду иметь сообщение с минуты на минуту, как раз ожидаю звонка, мы должны будем принять решение сейчас же. Раньше МГР решил бы все сразу один, на свою ответственность, не было бы необходимости созывать военный совет на территории прокуратуры, разве что если бы речь шла о какой-нибудь крупной политической афере. Опираясь на показания одного из свидетелей, я думаю, что в тот момент, когда было произведено нападение на кассира на улице Лафайет, в кафе напротив сидел Фернан и наблюдал за происходящим. Двое нападавших вскочили в машину и удрали, оставив третьего. Им достался чемоданчик, в котором находилась крупная сумма денег. Мало правдоподобно, что Фернан... Смог увидеться с кем-нибудь из своих приятелей, тем более, что один из них умер в больнице из-за полученной раны. Если это он укрывается у прекрасной Розалии, то значит, что он укрылся у нее в тот самый день, когда и произошло нападение, и что из своего укрытия он каждый вечер дает по телефону инструкции своим приятелям из кафе у друзей. Буффе слушал с сонным выражением лица. Мегре знал, что его коллега из отдела общественной безопасности оценивает это дело так же, как и он, предвидит все возможные события и предстоящие опасности. Если Мегре излагал дело со всеми подробностями, то делал это исключительно для господ из прокуратуры. Раньше или позже кто-нибудь из сообщников должен будет привести Фернану всю или, по крайней мере, часть захваченной суммы. Если бы их при этом задержали, мы располагали бы, конечно, неопровержимыми доказательствами их вины. Ожидание не должно продлиться больше, чем несколько дней. Тем временем Фернан может подыскать другое укрытие, и, несмотря на то, что вилла окружена, может ускользнуть из наших рук просочившись между пальцами. С другой стороны, если встреча этих трех, как и вчера, состоится, мы можем задержать всех одновременно. Их здесь, а Фернана в Карбейле. Зазвонил телефон, секретарь подал трубку Магре. Это вас. Звонил Женве, который исполнял роль связного. Они здесь, шеф. Что вы решили? Сообщу тебе через несколько минут. Пошли кого-нибудь из наших людей в Фонтане Орос. Когда он прибудет на место, пусть тебе позвонит. Понял? Макре положил трубку. Какое решение, господа, не рисковать, произнес прокурор, ждать, пока появятся доказательства. Ведь должны же они появиться в конце концов, правда? Они наймут лучших адвокатов, сами откажутся от показаний и наверняка позаботятся о железном алиби. Но если мы не арестуем их сегодня вечером, то рискуем, что не задержим их никогда. — Я беру на себя, Корбель, сказал Буфе. Магре не мог протестовать, даже если бы хотел. Пригородный сектор не принадлежал ему. Он был в сфере службы общественной безопасности. Судебный следователь спросил, «Вы думаете, они могут стрелять? Если у них будет такая возможность, они наверняка ею воспользуются. Но мы постараемся не допустить этого».